Ты что такой расстроенный? спросила Эльза. С кем разговаривал? Ни с кем. Никого нигде нет. Долго ты это, ни с кем, заметил Вадик. Еще картины твои рассматривал. Ну, оживился он. Шедевры. Без энтузиазма ответил Андрей. Так, супа я похлебал бы, да времени мало. Мне еще съездить кое куда. Вы остаетесь здесь не давая возразить, объявил он. — Здесь безопаснее. — Ты уверен? — Во всяком случае, пока они не поняли, что самый умный поступок и поступок дурацкий иногда совпадают. — Да, — сказал он Вадику, — тебе высовываться вообще противопоказано. Сюда полиция не придет, но это единственное, что я могу гарантировать. Заодно и контроллер посторожишь. — Отвечаю головой, — легко догадался Вадик. «Благодарю! Ты настоящий друг!» Эльза обескураженно наблюдала за тем, как Андрей распихивает по карманам оружие. «Здорово ты нами распорядился!» — сказала она. «И надолго мы тут застряли?» «Это будет зависеть от...» Он нахмурился, но подходящего ответа так и не придумал. «От продолжительности нашей жизни!» — усмехнулся Вазик. «Андрей...» Ласково моргнул Эльзи и вышел из квартиры. Спорить с Вадиком ему не хотелось. Вадик мог оказаться прав. Путь на конвертер был привычным, как утренний маршрут. Кровать-туалет-кухня. Андрей пешком добрался до станции и запрыгнул в тамбур отъезжавшей линейки. Сидящих мест, как всегда, не было, и он остался у дверей. Сквозь залапанное стекло он видел мучительно просыпающиеся Биберева-шесть, Затем Биберево-12, район, выросший возле формовочного завода. Биберево-24 было значительно чище, но и тут торчали те же блоки из четырех корпусов. В Бибереве-36 жилых домов не было. Все вокруг конвертера служило ему одному. Станция линейки, две автодороги и огромная территория свалки-накопителя. Проходя мимо помойки, Андрей испытывал странное чувство ностальгии. И еще более странная — стыда. Он вспоминал, как совсем недавно восхищался всеми этими бумажками и баночками и не понимал самого себя. Раньше в горах мусора ему мерещился веселый карнавал, а теперь он не мог в них разглядеть ничего, кроме грязи. И к тому же здесь стояла невыносимая вонь. «Белкин?» — спросил дежурный. «Белкин в камере. Чумаков его хвалит. Вчера дублером отработал, а сегодня уже один. Да он на твоем месте. А ты че, в гости? Не положено, ты же уволен, Белкин. Ой, я и не сообразил. Вы родственники с ним? Ладно, но чтоб Чумаков не видел. Андрей обменялся с дежурным рукопожатиями и направился к платформе лифта. Спустившись в бункер, он миновал верницу полукруглых люков, и толкнул знакомую дверь. Иван Петрович раскачивался на маленьком стульчике и был увлечен созерцанием вентилей. Белкин заметно сдал. Его багровые щеки обвисли и оттянули уголки губ вниз, придав им выражение вечной печали. А волосы сделали совсем белыми и редкими, как пух. — Доброе утро, Иван Петрович! — сказал Андрей. Белкин прекратил качаться и оторвался от крана. — Все-таки пришел, — проронил он. — Зря пришел. — Я ничего не делаю зря, Иван Петрович, — ответил Андрей, подходя к Баку. — А ты изменился, — сказал Билкин и, мельком взглянув ему в глаза, снова уставился на вентиле. — Даже говоришь по-другому. — Хорошо говоришь, уверенно. — Только ты это... — Без Петровича обойдемся. — Какой я теперь Петрович? — Ваня я. Ваня Белкин. Для Петровича у меня и эс жидковат. Бросьте, Иван Петрович, вы же сами все знаете, от профессора. Да и без него ясно. Что тебе ясно? Никакой вы не чер. У вас же 715 баллов. Было когда-то. А в пятницу я под тест попал. В неочередной. Праздничный, добавил Андрей. «Да, праздничный. Кто-то усомнился в моем статусе». «И сколько вы получили?» «Ровно сто. Одна палочка и два нуля». «Но вы-то, вы-то, Иван Петрович, не усомнились? Это главное». «А мне, знаешь, одна палочка и два нуля. Мне без разницы. Вот так-то». Надоело быть умным, Андрюша, с них сумму, спрос больше. Так быстро поглупеть нельзя. А что, плюсы тоже есть. Времени свободного навалом. Отдохну, повести Белкина перечитаю. Повести покойного Ивана Петровича. Белкин резко поднялся со стула и подкрутил кран на второй трубе. Андрей машинально отметил, что существо в баке справляется неплохо. Иван Петрович, вас от этого не тошнит? Меня? Ты б видел, на какие я трупы выезжал. Когда жена мужу голову отрежет, да еще в кастрюлю и на плиту. А здесь что? Ну дерьмо. Подумаешь, оно и так повсюду. Везде, Андрюша. Одно сплошное дерьмо. И не Иван я тебе, не Петрович. Перестань над бедным чером глумиться. Над Ванькой Белкиным. Сдались, разочарованно произнес Андрей. Неужели вы сдались? Тот посмотрел на пену под колпаком и вернулся к стулу. Его больше нет, буркнул он. Того, который мог сдаваться или не сдаваться. Я за него. Но я другой человек. Чер Иван Белкин. Для друзей Ваня. Быстро они вас. Никиту Николаевича они не сломали. Хотя над ним даже мы посмеивались. Вся смена. А он крепкий, наш профессор. Не такой, как вы. Ваш крепкий профессор. Обыкновенный паранойи. У него что ни слово, то загадка. Ни отложки, скелеты в шкафу. Я предпочитаю верить только в то, что знаю, а знать только то, что вижу. И поэтому предпочитайте видеть как можно меньше, грустно сказал Андрей. Из вас выйдет отличный работник. Вам уже и смену самостоятельную поручили. И без пакетика вы уже обходитесь. Скоро станете обедать прямо тут, в камере, посреди этих труб. А после... Андрей обошел бак и увидел, что бирка с номером существа прикрыта старым халатом, якобы случайно, якобы просто так. Подвернулся штырь, на него и повесили. — А после, Иван Петрович, вам захочется назвать существо каким-нибудь именем? — Нечеловеческим, это уж слишком. Допустим, как кота. — Кот? — Он что, мужского пола? — спросил Белкин. А вы уже Муркой назвали, Муськой, Матильдой. Зовите как угодно, оно вас не слышит. Да все эти цифры, принялся оправдываться он, все эти НР, ЧР, мерзость и вранье. Вранье, согласился Андрей. Ты меня на слове не лови, не надо. Что толку? Они мне статус изменили. Не в балах дело. В статусе был дознаватель районной управы, стал оператор конвертера. Тебе не все равно, что я об этом думаю, как к этому отношусь. Статус у меня поменялся, понятно, и может опять поменяться. Чем вы дорожите? Вот этими четырьмя кранами? Что имею, тем и дорожу. надейтесь вас снова поднимут, «Вернут ваши семьсот баллов! Уважение дочери!» Белкин резко скинул голову и, болезненно сощурившись, спрятал лицо в багровых ладонях. «Это я, наверное, зря». «Нет, Андрюша, ты зря ничего!» «Правильно!» «Ты, Андрюша, иди!» — сказал он, не отнимая рук. «Иди! И прощай!» «Да лучше тараканы в башке!» — воскликнул Андрей, срывая с запорного винта линялый халат. Лучший скелет в шкафу! Что угодно, чем вот так! Сгнить заживо! Счастливо!» Он сбежал по короткой лесенке и распахнул дверь. Успешно тебе карьеры, Ваня Белкин! Мурку не перекармливай!»